Все замолчали. Майор отхлебнул чаю и снова закурил. — Хорошо, принимаю решение. Леонов, действуй по своему плану. Что тебе от меня, кроме саперов, надо? — Ракетницу. Ракет с десяток осветительных и сигнальных. И связиста с телефоном. Пока до вас посыльный добежит, пока батальон с места двинется... — Добро. Ракетницу старшина принесет, с ним же о сигналах договоришься. Все, все свободны. Жду вас тут в три часа. Мы вышли в траншею и двинулись к роте. Успели аккурат к ужину. Командиры ушли, а я отправился к кухне. Она стояла поодаль около дороги. Получив котелок каши, я присел рядышком и достал ложку. Уже заканчивая есть, увидел Чалова и помахал ему рукой. Тот подошел и уселся рядом, поинтересовался новостями. Не могу сказать, что мой рассказ его обрадовал. Он помрачнел и поднялся, буркнув что-то под нос, направился к остальным. И в этот момент его крикнул подходивший сбоку незнакомый старшина. — Эй, служивый! А где тут Леонова найти? Вон он сидит. Показал рукой Севергин. Старшина повернулся в мою сторону. Сделал он несколько шагов и подошел ко мне. Ты, что ли? Я. Ну и добро, закурим? Благодарствую, только вот не курю я. Ну так я закурю. Он присел на поваленное дерево и хлопнул по нему рукой. Садись, побалакаем. Он, не торопясь, вытащил кисет и свернул основательную самокрутку. За это время я налил на кухне каталог чая и, подойдя к старшине, поставил его на землю. Чем богаты? И то хлеб. Чай не пьешь откуда силы. Чай попил совсем ослаб. В тон старшине ответил я. О, в Средней Азии бывал. — Случалось. — И где, если не секрет? — Самарканд, Бухара, да много где пришлось. — Служил? — Уже нет, работал. — И где же это? — Да так, по-разному. — Надо же, я уж думал, земляк. — Мне повезло, я из Москвы. — И как там? — По-разному, строят много, красиво. Один речной вокзал чего стоит. Эх, сейчас бы туда. И не говори. Старшина затянулся самокруткой. Я тебе ракетницу принес. Патронов два десятка хватит? Должно. Ракеты какие? Пяток осветительных. Красный, зеленый, есть белые, Всего понемногу. Отлично. Давай так уговоримся. «Красная ракета, арт-огонь в ее направлении, зеленые минометы, белая — огонь на меня». «Даже так?» «Так я в доте буду. Вашими пушками и минами его не взять». «Иштей, уверенный, а ну, как не возьмешь в дот?» «Так тогда и базарить нечем, все там ляжем». «Смотри ты, где воевал-то?» Халхингол финская. — Уважаю. А сюда как попал? Не вдаваясь в подробности, я поведал ему историю своего персонажа. Старшина покачал головой. — Бывает. Ну, ничего, дот возьмешь, назад вернешься. — Не хотелось бы. — Ну, так комбат на тебя глаз положил. Это я тебе точно говорю. Давно его знаю». Мужик он правильный, за зря не шумит. Солдат бережет, а это, сам понимаешь. Мы с ним допили чай, посидели еще немного, разговаривая о всяких мелочах. После чего он встал, снял с плеча весь мешок и, покопавшись, вытащил оттуда фляжку. «Держи, пригодится, ежели что». Ну, «Спасибо». Мы попрощались, и я пошел к роте. Времени на отдых оставалось немного, и хотелось поспать по-человечески, хотя бы пару-тройку часов. Я приподнялся над брустером, вглядываясь в темноту. Темно, только изредка с немецких позиций взлетали осветительные ракеты. В это время по полю быстро бежали изломанные тени